Глава первая. Милана. Переезд — слово, с которым у меня ассоциируются лишь потери. В первый раз мы спешно переехали после смерти отца. Теперь вот я потеряла и маму, и снова пришлось уезжать. Тяжело остаться одной, без родных людей. Будь у меня брат или сестра, может, было бы легче пережить всё. Радует только, что до совершеннолетия остаётся всего месяц. А значит, дядя Вова, друг моего отца, который забирает жить к себе, не сможет удерживать меня силой. И хотя я понимаю, что он старается сделать как лучше, оформляя надо мной опекунство, всё равно не в восторге от смены места жительства. Все мои друзья остались там, а дядя Вова, он такой же чужой человек, как и остальные. Моя семья являлась частью одного из кланов, организаций, объединяющих бизнесменов, и не только. И отец был далеко не последним человеком в нём. Правда, узнала я об этом лишь после его смерти. Мама была раздавлена и потеряна. Это был первый раз, когда я увидела дядю Вову. Громов взял на себя все хлопоты, помог с организацией похорон и очень поддерживал нас после, в том числе деньгами. Именно тогда мама рассказала о причастности отца к некой влиятельной организации. Правда, очень туманно. С тех пор дядя Вова регулярно появлялся в нашей жизни. Помню, как в дни, когда он приезжал, мама уходила с ним на кухню, и они долго о чём-то говорили за закрытыми дверями а мне не разрешалось их беспокоить. Когда полтора месяца назад мама погибла в автокатастрофе, он был единственным, кому я позвонила. Всё случилось слишком неожиданно, и я растерялась. Просто не поверила, что осталась теперь совсем одна. Громов решил все проблемы и в этот раз. Разрешил мне закончить первый курс с условием, что после сессии я перееду жить к нему. Пришлось согласиться. Либо так, либо на эти несколько месяцев меня отправили бы в интернат. И вот теперь я еду на новое место назначения, как любил говорить отец. Понятия не имею, что меня там ждёт, но не собираюсь задерживаться надолго в гостях. Родители приучили меня к самостоятельности, поэтому жить несчастной сироткой не стану. В аэропорту меня встретил незнакомый мужчина с суровым, непроницаемым лицом. Он держал табличку Милана Орлова и, поздоровавшись, сообщил, что господин Громов не смог приехать лично и будет ожидать меня уже дома уже от одного вида встречающего, мне стало не по себе. Похоже, дядя Вова оказался не таким простым человеком. Машина останавливается перед большими воротами, которые медленно открываются, а затем въезжает на территорию. «Приехали, Милана Дмитриевна», раздаётся голос мужчины, отвлекая от разглядывания того, что находится за окном. «Да, спасибо», — бормочу, выбираясь на улицу, медленно оглядываюсь по сторонам и отмечаю, что территория здесь достаточно большая. Много зелени, клумб с цветами, деревья. И, конечно же, дом. Просто огромный монстр какой-то. Двухэтажный особняк гигантских размеров со всяческими мансардами и пристройками. Мы с родителями жили в основном в городе, так что подобное для меня в новинку. Милана раздается позади меня. Оборачиваюсь. Мне навстречу спускается с крыльца хозяин дома и мой опекун. Как долетела? «Спасибо, всё в порядке», — отвечаю сдержанно. Прости, я не смог сам приехать. Ничего страшного. Идём в дом, покажу тебе всё. Мы проходим внутрь особняка, и я всё больше убеждаюсь в том, что мой опекун куда более состоятельный человек, чем мои родители. Всё в доме, буквально кричит о достатке. Здесь столовая. Завтракать и обедать можешь, когда пожелаешь, но ужин у нас всегда в 8 Поэтому, пожалуйста, не пропускай. Здесь гостиная, дальше библиотека. Если вдруг что-то понадобится оттуда, смело бери. На втором этаже мой кабинет, спальня и комната Алекса. «Алекса?» Машинально переспрашиваю, едва успевая разглядывать окружающую обстановку. «Моего сына», — поясняет и дядя Вова. «Он пока в отъезде, но скоро вернётся». Он поднимается на второй этаж, и я торопливо иду следом. «Твоя комната будет здесь», — мужчина указывает на дверь, открывает её и делает приглашающий жест. «Проходи». Осторожно заглядываю внутрь делаю первый шаг. осматриваюсь и просто не верю, что буду жить здесь. Выглядит всё просто шикарно. Я о таком и мечтать не могла раньше. Не сказать, что родители были бедны. Нет. У нас всегда была чистая квартира с хорошим ремонтом, и на жизнь всегда хватало. Здесь же всё. Слишком дорого и роскошно. Большая комната кажется мне чужой и холодной. Несмотря на идеальный дизайн, это не моё вот совсем. Спасибо. Выдавливаю. Жалею, что придётся потерпеть до дня рождения. «Понимаю, для тебя это всё в новинку», — тактично говорит дядя Вова. «Но ты не стесняйся, пожалуйста. Если что-то будет нужно, обращайся ко мне смело. На столе лежит конверт. Там банковская карта. Тебе на расходы». Удивлённо замираю, не зная, как реагировать на подобное. То есть я, конечно, понимала, что, оформив опекунство, Громов взял на себя ответственность содержать меня. Но всё-таки это прозвучало как-то... «Спасибо». «Не благодари, Милана. Это моя обязанность». Мягко улыбнулся хозяин дома. «Ещё в доме есть бассейн, бильярд и сауна. Пользуйся в любое время». «А...» Запинаюсь, боясь задать самый главный вопрос, который меня мучает. «А что я здесь буду делать?» Дядя Вова перестаёт улыбаться и становится серьёзным. «Хотел поговорить с тобой об этом чуть позже, но раз уж ты сама спросила, я хочу, чтобы ты перевелась в университет в нашем городе». «Что?» Сдавленно спрашивая Понимая, что лишусь единственного, что ещё осталось от моей прошлой жизни. Я собиралась уже через месяц сбежать назад в ставший родным город, к друзьям, знакомым, в нашу квартиру, где мы жили с мамой, и продолжить учиться. Послушай, ты уже взрослая и понимаешь, сколько возможностей у тебя появится со столичным дипломом, да и научат тебя куда большему. Выбирай любой вуз, я всё устрою. В горле начинает першить, а в глазах печёт от слёз, что уже подступают так вот что меня ждёт. Спасибо за то, что сделали, для меня и делаете, но...» Мужчина резко поднимает руку, жестом обрывая меня. «Не отвечай сейчас. Подумай. Времени достаточно. Не стоит принимать решение сгоряча. Глядя на Громова, я чётко понимаю, что он вовсе не тот милый дядечка, который поддерживал меня и маму пару лет назад, а серьёзный, жёсткий мужчина со своими взглядами на жизнь. И, возможно, никакого выбора у меня нет и не будет». Мне вдруг становится так тоскливо от понимания ситуации. «Хорошо», — тихо отвечаю, опуская взгляд. «Ну вот и ладно», — произносит дядя Вова довольно. «Ужин будет через пару часов. Не опаздывай, пожалуйста». Он выходит, осторожно прикрыв за собой дверь, а для меня этот звук означает только одно — «Прежняя жизнь закончилась».